Глава двадцать пятая. Москва. Полтора месяца назад. Яна. Зал наполнен светом софитов. Все вокруг залито яркими красками. Повсюду раздается звон бокалов, смешивающийся с разговорами гостей. Живой оркестр играет знакомые композиции, заставляя тело двигаться в такт мелодии. Сегодня для всей нашей команды особенный и волнительный день. То, над чем мы работали многие месяцы, наконец-то стало реальным. Мы вложили в этот проект не только время и силы, но и часть души. Каждый внес в свой вклад, и теперь результат нашей совместной работы предстоит продемонстрировать людям. Через час Ираклис и Лианы разрежут красную ленту и официально объявят об открытии продюсерского центра и школы танцев. Это момент, к которому они шли целый год, и я рада быть частью этой истории. С самого раннего утра я занимаюсь организаторскими вопросами, логистикой и координацией внутренних процессов. План мероприятий, списки гостей, расстановка столов, проверка звукового и светового оборудования. Все это было на мне и моей помощнице. Мой телефон не умолкает от звонков и сообщений. Кто-то из поставщиков задержался. У одного из артистов возникли вопросы по выступлению. Нужно срочно решить мелкую, но важную проблему с декорациями. И от всей этой суеты я получаю огромное удовольствие. Она помогает отвлечься от тревожных мыслей. Ты, конечно, рассказывала, что у тебя были веселые годы без меня, но не думала, что настолько. Смеется Ильяна. Отправив очередное сообщение по работе, я отрываю взгляд от экрана телефона и смотрю на ребят. Мы стоим в компании других музыкантов, и они вспоминают, как отдыхали вместе после концертов. Кто же виноват, что ты с таким размахом разбила мне сердце? Отшучивается Ираклий и смеется вместе с женой, обнимая ее за плечи. Но в этой шутке есть доля правды. Она действительно разбила ему сердце настолько сильно, что еще пару лет назад никто даже и не знал о существовании Илианы. Ираклий убеждал всех вокруг, что все его песни посвящены воображаемой девушке, утверждая, что никогда я никого не любил. А потом она вернулась, ему знали правду. Больше не оставалось сомнений, все творчество Ираклия посвящено одной единственной женщине. И, честно говоря, чем больше я узнаю Илиану, тем лучше понимаю его. Она действительно покоряет своей силой, мудростью и упорством. Парни продолжают вспоминать былое, и я бы с удовольствием их послушал и поддержал разговор, потому что мне тоже есть что рассказать, но очередная вибрация мобильного заставляет меня снова отвлечься. Увидев звонок от Яниса, я искренне удивляюсь, извиняюсь перед всеми и решаю на несколько минут выйти на свежий воздух. Сегодня мы открыли второй выход из офиса, который ведет на парковку, поэтому я покидаю шумный зал и, и как только оказываюсь на улице, принимаю вызов от мужчины. Прошло две недели после моего дня рождения, мы провели с Янисом три чудеснейших дня вместе. Он познакомил меня со своей лондонской жизнью, сводил в любимую пекарню ресторан, рассказывал о сокровенном больше обычного. Мне казалось, что это был переход на другой уровень отношений, но, видимо, так показалось только моему воспаленному мозгу. Потому что после этого Адамиде словно подменили, он резко закрылся и стал отстраненным. Режь звонит и пишет, находит стоя одну причину не говорить ей не встречаться со мной. Неделю назад, когда я могла вырваться к нему на полтора дня, он сослался на огромное количество дел и технично перевел тему разговора. Хотя раньше он тут же оформлял билет на ближайший рейс. И я каждый день ломаю себе голову, пытаясь понять, что же могло произойти, и меня одолевают самые неприятные мысли. Начала думать о других женщинах в его жизни, о том, что тот подарок, что он сделал в Лондоне, был прощальным, и теперь мужчина ищет способ, как расстаться со мной. Но я решила, что до открытия не буду ни в чем разбираться, чтобы быть собранной и сосредоточенной на работе. Однако после мероприятия я намерена взять волю в кулак, набраться смелости и открыто поговорить с Янисом обо всем. Да, я ужасно боюсь того, что он мне скажет. Боюсь, что мы придем к решению расстаться. Но еще страшнее для меня стать обузой и комом в горле для этого мужчины. Слушаю. Принимаю вызов и стараюсь казаться невозмутимой. Замерзнешь? От его голоса зноб пробегает по телу. Стоило бы накинуть на себя верхнюю одежду. Хмурю брови. Он может знать об этом в том случае, если мысленно прокручиваю варианты, уже в следующую секунду начинаю лихорадочно искать его глазами, замечаю знакомый автомобиль, припаркованный чуть поодаль, и до последнего не верю своим глазам. Янис выходит из машины, выглядит безупречно во всем черном, брюки чина, сводолазка, подчеркивающая его фигуру, и волевывающее элегантное двухбортное пальто, которое добавляет ему статусности. Ему чертовски подходит этот цвет. Он направляется ко мне с изогнутой легкой улыбкой на губах. Взгляд прикован к моему лицу, и от этого пристального внимания ноги становятся ватными. «Привет». Произносит он, как только подходит ко мне и заключает в крепкие объятия. Я хочу ответить взаимностью на этот жест, запрыгнуть на него, обвить руками и ногами, расцеловать каждый миллиметр на его лице и сказать, как сильно соскучил за эти две недели. Но вместо этого сдержанно кладу ему руки на талию и приветствую в ответ. Как бы сильно я ни желала сейчас раствориться в этом человеке, я себе этого не позволю. Я буду соблюдать эмоциональную дистанцию, которую сам я не совозвел И пока он не объяснится... «Напряжение внутри меня никуда не денется». «Ты прекрасно выглядишь». Шепчет на ухо и целует в шею. «Спасибо». Отвечаю тихо, снова встречаясь с ним взглядом. Янис отстраняется от меня, мягко улыбается и затем снимает себя пальто, и осторожно, опустив его на мои плечи, заботливо поправляет воротник, чтобы мне было теплее. В нос ударяет мой любимый аромат его парфюма, и я готова взвыть от удовольствия. «Так лучше». Произносит он, и его взгляд плавно скользит по моему лицу, задерживаясь на губах, прежде чем снова встретиться с моими глазами. Такой внимательный, чувственный, галантный, все как прежде. Словно я схожу с ума, и не было смены его настроения. Но нет, что-то явно изменилось, и я не могу отделаться от этого ощущения. Почему ты не предупредил что прилетаешь? Интересуюсь, как только он отходит от меня на шаг. Потому что за минуту решил, что должен прилететь. Нам нужно поговорить. Внутри все болезненно сжимается. Мне не показалось, что-то действительно не так. Прямо сейчас мне нужно работать. Отвечаю я, стараясь сохранять спокойствие. У нас сегодня открытие. Ты знал бы, если бы тебя это интересовало. Хочу продолжить, но решаю не портить никому настроение. Тогда я буду ждать тебя в машине столько, сколько понадобится. Берет меня за подбородок и поглаживает его подушечкой большого пальца. От этого прикосновения по коже пробегает легкий холодок. Его движение, прикосновение, взгляд, все кричит мне о том, что ничего не изменилось с нашей последней встречи. Но изменилось. Я чувствую это на интуитивном уровне. Но пока я не понимаю, что именно. Может, присоединишься ко мне? Предлагаю неожиданно для себя самой. Познакомлю тебя со своими друзьями. Если откажется, это будет означать, что предстоящий разговор не сулит ничего хорошего для нашего будущего. Если согласиться, есть надежда на благоприятный исход этого дня. Но, откровенно говоря, даже если завтра мы расстанемся, я очень хочу познакомить его с Ираклием. Никогда раньше не испытывала таких глубоких чувств к мужчине, и мне хочется, чтобы мой близкий человек увидел того, кто стал значимой частью моей жизни. Не знаю, как это объяснить, но долгое время я не хотела никого впускать в наши отношения с Адамиде. Абсолютно никого. Я не рассказывала никому, как его зовут, сколько ему лет, что между нами происходит. Все оставалось за нашими закрытыми дверьми. И до недавнего времени меня это устраивало. Я не с Ираклием, я хотела познакомить еще месяц назад. Но Диани постоянно был в разъездах и в Москву вернулся только к открытию. Поэтому я решила организовать их встречу на новогодних праздниках. Но сейчас уже сомневаюсь, что мы с Янисом протянем до них. «Разрешаешь мне прикоснуться к твоей тайной жизни?» С ухмылкой вскидывает одну бровь мужчина. Какой глупый вопрос, учитывая, что он уже коснулся моего сердца. Только если ты сам этого хочешь, отвечаю я, не отводя взгляда. Пытаюсь найти ответы на все свои вопросы в глубине его глаз, но они словно неприступная крепость, не позволяют заглянуть внутрь его головы. «Очень хочу». Кивает он и бросает взгляд на витрины соседнего здания. «Давай зайдем в цветочный магазин. Не хочу приходить на праздник с пустыми руками». Я впервые за эту встречу искренне улыбаюсь ему. Как же мне нравится эта его внимательность.